Искусство вообще несколько аморально. Он знает, что великие произведения искусства — великие, но великое, значит, запертое в музеях, и рассуждают о нем только ради показухи. Живое искусство, современные художники и их картины его шокируют. Невозможно говорить с ним об этом самостоятельно. Само слово «искусство» явно вызывает в его мозгу целую череду греховных помыслов. Очень хотелось бы знать, много ли на свете таких, как он. Разумеется, я знаю, огромное большинство, особенно эти новые, вообще искусство ни в грош не ставят. Но из-за чего? Из-за того же, что к или им просто все равно? Я хочу сказать, оно у них просто скуку вызывает, и совсем не нужно, не может пригодиться в жизни, или в тайне шокирует и заставляет недоумевать, так что они вынуждены притворяться, что им скучно. 23 ноября. Только что закончила в субботу вечером, в воскресенье утром. роман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 роман современного английского писателя Брейна, опубликованный в 1957 году. Я понимаю, они все очень умные и талантливые, и, наверное, замечательно, когда можешь писать, как Аллан Силитол, точно, без фальши, говоря именно то, что хочешь сказать. Если бы он был художником, было бы чудесно, как Джон Брэдби, даже лучше.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 что в Ка есть что-то от Артура ситана только в нем это все перевернуто с ног на голову. То есть я хочу сказать, что он точно так же ненавидит все непривычное и всех, кто не такой, как он. Он так же эгоистичен, только его эгоизм какой-то нечестный. Ка считает, что все виноваты в том, как он живет, и это дает ему право с чистой совестью заботиться только о самом себе и так же как ситан он упрям книга меня потрясла еще потому что я подумала теперь все кроме нас да и мы тоже не без греха также эгоистичны и жестоки только у одних эгоизм и жестокость рубки глубоко запрятанные принимают извращенные формы а у других вполне очевидны Грубо резко выражены. Религиозность при последнем издыхании. Ничто не может остановить этих новых. Они распространяются, набирают силу и скоро проглотят нас всех, словно трясина. Нет, этого не случится. Потому что есть такие, как Дэвид, такие, как Аллан Силитол. На обложке сказано что он сын рабочего. Я хочу сказать, что интеллигентные новые люди всегда будут восставать против серости и переходить на нашу сторону. Новые, саморазрушающиеся из-за собственной тупости. Они выталкивают интеллигентных прочь из своей среды, особенно молодых. Ведь нам нужно иное, не деньги, не возможность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 Досаду и неприязнь. К. Гораздо хуже, чем Артур Ситон. Если Артур Ситон увидит современную скульптуру, и она не придется ему по вкусу, он разобьет ее вдребезги, а Колебан закроет ее брезентом. Не знаю, что хуже, только думаю, что второе. 24 ноября. Отчаянно хочу вырваться отсюда.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 заставила его позировать, потом спросила, чего же он все-таки от меня хочет, чтобы я стала его любовницей? Но он был шокирован. Ответил, что это запросто может купить в Лондоне, очень сильно покраснел. Я сказала, что он словно китайская шкатулка. Так оно и есть. Глубже других запаянная шкатулочка... Это то, что я должна его полюбить во всех смыслах, душой и телом, уважать его, преклоняться. Это так абсолютно невозможно, даже если бы удалось преодолеть физическое отвращение. Смогу ли я смотреть на него иначе, чем сверху вниз? Бьется лбом в стену. Не хочу умирать. Чувствую в себе готовность Выстоять. Всегда буду хотеть жить. И выживу. 26 ноября. Единственная необычная черта в нем то, как он меня любит. Новые не способны ничего любить так, как любит он. Слепо. Абсолютно. Как Данте Беатричи. Наслаждается своей безответной ко мне любовью. Думаю, тоже...